Глава 1. Цена посвящения. Искусство ближнего боя. Босния, июль 1994 года. Ночь была звёздной и холодной, такие было только в предгорьях. На дальнем конце деревни всё ещё горел дом, и на стене комнаты трудовые принимались плесать оранжевые тени. Максим лежал, закинув руку за голову, и ждал, когда полоса яркого серебристого света, льющаяся из окна, отползёт к стене. Ровно через полчаса луна завалится за холмы и станет совсем темно. На войне быстро возвращаешься в первобытное состояние, и время, отмеряемое часами и минутами, становится чем-то неестественным, принесённым из чуждого мира, где люди всё ещё тешат себя иллюзией полной безопасности и неизменности раз и навсегда установленного порядка вещей. Сюда, на Балканы, как стервятники слетели все более или менее серьёзные разведки мира, пользуясь обстановкой, война всё спишет. Как на учениях прокатывали модели, разработанные для чрезвычайных ситуаций: обстреливали своих бойцов, вербовали и ликвидировали чужих, закладывали сети для будущих операций, когда игра пойдёт всерьёз и ставки будут запредельно высокими. Максим не сомневался, что это лишь модельная война, как бы страшно и цинично это ни звучало. Слишком уж очевидна аналогия с современной Россией. Кто-то задался целью выяснить, можно ли раскрутить конфликт Зенишев ода в аварии о этнических, религиозных и экономических противоречиях в славянском государстве. Если да, то кто и как будет повязан? Какие тени прошлой вражды оживут? Какие идеи скружат головы? Сколько крови потребуется, пока измученное население не будет готово стоя たり встречать белые танки интернациональных сил? И главное, сколько это всё будет стоить и какую прибыль принесёт? Он знал многое о подоплёке этой войны. а возможно, даже больше, чем те, кто непосредственно руководил боевыми действиями. Его война была больше похожа на охоту, травля, захват, допрос, ликвидация. Воевали спецы, не зная жалости ни к себе, ни к другим. Военная разведка, как полевая хирургия, занятия не для слабонервных. Информационная ванисть стоит дорого, а человеческая жизнь ни черта. В средствах о сытайной войне здесь, как и всегда и везде, себя особенно не стесняли. Но, кроме войны секретных служб, здесь шла схватка между тайными братствами. На обнажившемся до кровавого натура теле Балкан почти открыто проступали нервы тайной политики. Каждый хотел дёрнуть за них. Каждое тайное общество мечтало, пользуясь безнаказанностью войны, потянуть одеяло на себя, максимально отклонить вектор мирового развития в выгодную ему сторону. Маски и личины на время войны были сброшены. И противники, до сих пор лишь подозревающие о существовании друг друга, могли посмотреть друг другу в лицо. Последним из семи затравленных группой Максимова был пакистанец, работавший на разведку Саудовской Аравии, но успевавший снабжать информацией ещё и ливийского резидента. В этом качестве он заинтересовал ГРУ, нанявшее Максимова. Пакистанец заинтересовал орден своей принадлежностью к тайному мусульманскому братству танцующих дервишей. Политики в срочном порядке лепили из ислама образ врага, на смену почевшему в бозе коммунизму. Орден интересовало, действительно ли хранители тайных знаний ислама готовы выступить в роли мирового зла. На какую степень имитации конфликта с православием они готовы пойти, подыгрывая международным силам, разворачивающим эту интригу. И не обернётся ли эта игра войной без правил. Выплёвывая слова вместе с кровавыми сгустками, пакистанец понёс про зелёное знамя пророка – Завитый аятолла Хомени и пообещал, если уцелеет, лично перерезать глотку Максимову и всей его родне до седьмого колена, когда волна зелёной революции перехлестнёт границы России. В принципе, парню можно было верить. Информация, выбитая из него за 3 часа допроса в сыром подвале на прочь разрушенного дома, начала подтверждаться буквально через несколько дней. Ушлый пакистанец сознался, что сподобился подставиться на вербовку ребятам из МИ-5. Своих хозяев и ливийского резидента ему гаду показалось мало. Англичане, потеряв контакт с агентом, забили тревогу. По закону подлости группа Максимова в одночасье из-за охотников превратилась в затравленных зверей. Он сумел обеспечить эвакуацию всех её членов, но сам попал в капкан. На помощь балканского разведцентра ГРУ рассчитывать не приходилось. Ребята сами жили как на вулкане. Им было легче откреститься от идиота-добровольца, неизвестно зачем приехавшего в Сербию, чем подставлять себе под ответный удар англичан. Для них, всё ещё носящих погоны, он был чужаком. И рисковать всей развитой сетью ради спасения одного придурка, играющего в войну, никто, естественно, не хотел. В конце концов, нанимая Максимова в охотники, они честно предупредили, что в случае провала эвакуация ему, давно уволенному из армии, не полагается. А обложили качественно Заранее прочитав и отрезав все каналы отхода, счёт пошёл на часы. И в этой ситуации, когда перспектива залить собственной кровью грязный пол в каком-нибудь заброшенном подвале становилась неизбежной, он как за соломинку ухватился за предложение купца, вербовавшего крутых людей для работы в России. За купцом стояли серьёзные люди, это Максимна сразу понял. У них был собственный, никем не контролируемый канал, а это было сейчас самым важным. Кто создал эту цепь ялов, держал окна на границах, систему проверки и перепроверки людей, всю эту сложную систему, именуемую на жаргоне разведки каналам, Максимов не знал. Он шёл на риске, отдавал себе отчёт, что из огня бросается в полымя, но опыт подсказывал, что порой единственный способ уйти от опасности это с головой окунуться в новую. И лишняя осторожность и подозрительность так же губительны, как чрезмерная доверительность и решительность, учили в ордене. Не спишь, Рада приподнялась на локте и заглянула в лицо Максимову. "Нет, пора вставать. Не ходи, до утра ничего не случится". "Дай бог". Он отбросил одеяло и резко вскочил на ноги. "Бр, ну и холодина". Он стал быстро одеваться. "Иди сюда". Ничего не было видно. Он почувствовал, что Рада протянула к нему руки. Опускаясь на пол рядом с матрасом, никакой мебели в доме не было. Всё давным-давно пустили на дрова. Он незаметно расстегнул ремешок на ножках. Один нож, стилец с острым хищным жалом, всегда прятал в левом рукаве. Второй – надёжный тесак с широким зазубренным лезвием, в ножнах на лодыжке над правым ботинком. Его шею обвели горячие руки. Пальцы Максимова сами с собой легли на холодную рукоятку ножа. Ничего не произошло. Просто поцеловала. «Надо идти», – выдохнул он. «Приходи быстрее, я буду ждать». «Не сомневаюсь», – подумал Максимов. Он примкнул к этому отряду, специализировавшемуся на диверсионных рейдах в Тулу Хорватов, пять дней назад. Командира знал лично, рекомендации не требовалось. На войне друзей заводишь быстро, и цена этой дружбы гораздо выше, чем в мирной жизни. Платить за неё будешь последним куском хлеба, последним глотком воды, последним патроном, кровью. Отряд постоянно менял позиции, готовясь к очередному броску через передовые рубежи Хорватов. Лучшего способа укрыться от ребят из МИ-5 придумать было сложно. Максимов уже было вздохнул свободнее, как спустя 2 дня появилась Рада. В отряде её никто не знал. Командир сказал, прислали из штаба. Дело обычное, можно было не обращать внимания, если бы не обострённое чутьё затравленного зверя. А оно уже ни секунды не давало покоя. Захват на передовой, да, девочка. Чисто и никаких концов. Интересно, а просто наведёшь Волкадавов или сама поучаствуешь? Должно же быть в твоей медицинской сумке что-нибудь по моей душу. Один укол или таблетка. И берите Максима Тюпленкин. Он провёл левой рукой по её жёстким волосам, пальцы правой всё ещё грели рукоятку ножа. Чуть вздрогнул, когда она накрыла свои ладони её у пальцы. И опять ничего. Хватит дёргать судьбу за хвост, пора делать ноги. Если не ночью, то днём возьму тебя обязательно. Лунный свет, разлившийся по стене, сделал её матово-белой. Дверной проём казался чёрной прямоугольной дырой, ведущей в никуда. Он встал и стараясь не скрипеть половицами, вышел из комнаты. Максима вышел на крыльцо и сразу же по привычке сделал шаг в сторону. Фигура в дверном проёме, подсвеченная из-за спины, просто счастье для снайпера. Завалит даже не целясь. Последний месяц в него стреляли все, кому не лень. Слава богу, на этой войне партизанщины было больше, чем где-либо. Каждый малолетка с автоматом мнил себя Рэмпом. Настоящих спеццов у обеих сторон было наперечёт. Да и кто здесь против кого, порой было невозможно понять. Гражданская война, одним словом. Оставшиеся в доме затянули грустную тягучую песню. Давно прошло время, когда Максима удивлялся, как могут здоровые усатые мужики до слёз на глазах выводить эти песни. Теперь, отвоевав почти год на Балканской войне, он понял: есть и всегда будет о чём пожаловаться друг другу мужикам, разбериди в душу стаканом ракии. Русские пьют и все больше хмелей рвут душу на куски и в слова раскладывают. Так, со словами, боль накипевшая и выходит. А эти тянут из себя медленно, как старуха пряжу, и поди реши, что больнее. Дверь распахнулась, и во двор опять вырвался поток света. «Закрой дверь, Милан, не играй со смертью». Милан так же быстро, как и Максимов, отступил в темноту и лишь потом захлопнул дверь. «Скажи ребятам, пусть дверь комнату чем-нибудь прикроют». По-моему, я слово, третий нарисуется на крыльце, схлопочет пулю. Скажу, Максим. Милан трясило, рядом поставил у ног бутылку. А сам зачем вышел? Воздухом подышать. Воздух здесь хороший, горы близко. Он резко нагнулся, щёлкнув спрятанной в кулак зажигалкой. Вспышка вышла яркой, в такую ночь, когда вокруг неогенька, её наверняка видно за километр. Нет, бойцам с вами до пенсии не дожить, вздохнул Максим. Не бойся, дружище, доживёшь, останешься у нас, старым станешь. Внуков моих со сливой палкой гонять будешь. Максима вы почти каждый предлагал остаться здесь жить. Крестьяне, нахлебавшиеся войны досыта, хотели покоя. Но жизнь в этих краях, теперь это знали даже дети, всегда держится на мужчинах, готовых в любую минуту схватиться с тиной ржёю и идти воевать. Если с молоком матери ты впитал в себя любовь к этой земле, а отец научил тебя любить свободу, Тебе есть ради чего жить и за что умирать. И пока в каждой деревне есть такие свои или пришлые мужики, жизнь продолжается. Он взял у Милана сигарету, спрятав в кулаке, сделал несколько глубоких затяжек и бросил под ноги. Пойду, пройдусь. А сам говоришь, не играй со смертью. Милан крепко ухватил его за рукав. Куда в такую темень идти? Посты проверю. Спят, наверное, как сурки. Твоё дело, командир. Только огород нам не ходи. Там снаряд не разорвался. Я палку воткнул, чтобы видно было. Молодец. Максимл встал, опиршись на плечо Милона. Ключицы у парня были ещё детские, над ребрами покрепче, хрустнут как веточки. Иди в дом, бутылку не забудь. Приду, выпьем. Оставшись один, Максимл снял куртку, выложил на колени содержимое карманов. Красную книжку советского паспорта и два патрона положил назад. Потрёпанную записную книжку и ещё один паспорт спрятал за пазуху чёрного свитера. паспорт был хорватский. На чёрном рынке стоил не дороже 200 долларов, но если бы Милан или кто-нибудь из ребят увидел его у Максимова, дело могло кончиться плохо. Когда брат воюет с братом, а бывшие соседи стреляют друг в друга, сама суд скор и не требует излишних доказательств. Он передёрнул затвор автомата, забросил куртку на плечо и бесшумно вышел на улицу. Две недели деревня переходила из рук в руки. Все дома превратились в руины, лишь три-четыре стояли с побитыми, но уцелевшими стенами. Жизнь выходила из них с судорогами, как из умирающего тела. Кое-где в темноте ещё мерцали язычки пламени, хищно облизывающие почерневшие брёвна, потрескивали камни, скрипели, притираясь друг к другу, куски металла. Максимов постоял немного, прислушиваясь к этим звукам, и резким броском перебежал улицу. «Вот черти!» – тихо выругался он сквозь зубы. «Если бы на посту не спали, сейчас по улице должны были дать очередь». Зацепить его, конечно, не зацепили бы, но шум подняли бы. Он тихо приоткрыл калитку. От дома осталась куча битого кирпича, а собор с калиткой целый и невредимый. К таким парадоксам войны привыкаешь быстро и уже не удивляешься. Когда долго живёшь во поркинутом вверх дном мире, и кроме собственной безопасности тебя уже ничего не волнует, только нечто из ряда вон выходящее способно на мгновение привлечь внимание. Таким событием сегодня днём стал баран, чуть было не повесившийся на куски арматуры. Ребята хохотали, наблюдая, как он отчаянно извивается всем телом, пытаясь освободиться от верёвки, стянувшей шею. Потом вдруг разом опомнились, налетели и, освободив бедолагу, за несколько секунд освежевали и выпотрошли. Максимов сделал шаг к плите, на которой разделывали барана. И тут же из темноты вынурнула мощная овчарка-полукровка, вскочила на плиту и оскалила клыки. С перемазанной кровью морды капала вязкая слюна. Во втянутом брюке, громко урча, бился тыгой комок. На войне Собакев быстро превращается в то, чем были тысячи лет назад – в шакалов, пожирающих остатки человеческой охоты. «Давай посмотрим, у кого больше прав», – сказал, улыбнувшись Максимов. Пёс в сомнении перебирал лапами. Перед ним стоял самый опасный из зверей, но вдобавок у него в руках было то, что грохочет и плюётся огнём. «Ты прав, пёс», – Максимов положил на землю автомат. «Что теперь?» Больше всего псу хотелось броситься и впиться в горло, посмевшему посягнуть на его добычу. Но он чувствовал, что звериного в этом человеке во сто крат больше, чем в нём, ошалевшим от голода и злобы псе. И отступил. А человек извалял куртку в застывшей сукровице, потом бросил в неё оставшуюся баранью требуху, перехватил узлом и наклонился за автоматом. И тут пёс зарычал и бросился на него. Пёс не понял, как вместо человеческой спины под ней вдруг оказалась пустота. Он тяжело шлёпнулся на землю, уткнувшись мордой в пахнущую кровью куртку. Боли он не почувствовал, просто холодно, мёртвенно холодно стало вдруг под левой лопаткой. Максимов положил мёртвого обсав в 2 м от палки, воткнутой Милану. Как и думал, снаряд оказался обычной миной. Парень напутал. Сегодня артиллерия по деревне не работала. Отступающие за холм хорваты с десяток раз вяло и неприцельно шарахнули по деревне из миномётов. Осторожно разgrёб землю, нащупал очерение мины. «Порядок. Только не дёргайся, Макс», – сказал он сам себе, – «а то можно и в самом деле взлететь на воздух». Привязал к палке гранату, осторожно выпрямил усики на чеке и продел в кольцо конец лески. Высыпал из куртки кровавое месиво, стараясь забрызгать побольше земли вокруг мины. Куртку отбросил туда, где лежал пёс. Вытер пальцы от штаны, аккуратно подхватил леску и стал отходить к краю огорода. Лески хватило на 20 метров. Максимов залёг на холодной от ночной сырости земле, почти на самом краю оврага. Дело было вечером, делать было нечего, пошёл дурак проверять посты. Мимо собачка бежала, собачка-тварь неразумная, мину разбудила, взлетела на воздух. И дурак вместе с ней, вот и вся сказка. Кого нам жалко? А жалко нам автомат, вздохнул Максимов. Но без него не поверят, придётся тебе, Макс, пулить с одним ножиком да пистолетом. Ай хрен с ним, прорвёмся. быстро к числу 7, ответил он сам себе вслух, назвав первое пришедшее в голову. Пусть будет 7. Насчёте 7 он дёрнул леску. Через 3 секунды ухнул взрыв, и сразу же в трёх концах деревни, в темноту веером пошли трассеры. У дома, где заночевал отряд, загомонили на разные голоса. Потом и оттуда началась пальба. Глупили вокруг себя, ещё не сообразив, что произошло. С холмов, где засели хорваты, гулко ударил ДШК. Разведка буем мать вашу за ногу, засвистел Максимов, скатываясь вов рах. Кухти орла. Олов Норду. Завербован для участия в силовых акциях на территории Москвы и области. Отход залегендировал. Маршрут движения: Сплит, Пескара, Турин, Франкфурт, Москва. Прошу сообщить вариант связи для Москвы. Норд Олафу. Основной вариант Эльза, запасной Волна. Норд Крыму. Возьмите на контроль прохождение Улафом участка Турин-Франкфурт-Москва. Обеспечьте оперативное прикрытие пребывания Улафа в Москве. Крылья орла. За принадлежность к лите нации, за право и способность управлять другими приходится платить собственными детьми. Никто, даже сильный мира сего, не властен над природой. Род, давший величайшего мыслителя, поэта или полководца, со временем превращается в сборище неврастенников и дегенератов. Лишь скатившись вниз по социальной лестнице, по необходимости смешавшись с кухаркиными детьми, элита способна сохранить себя, но, увы, уже в другом качестве. И уже никакое дворянское собрание, аглицкий клуб или ресторан союза писателей не сделают из балбеса, носящего фамилию великого предка, творца истории, способного сжигая себя вести за собой других. Поэтому тайные, а значит, закрытые элитарные общества обречены на медленное вымирание. Выживают и действуют лишь те немногие, кто овладел алхимией крови. Архивы Саксов и церковные книги, родословные и исторические изыскания, буквально ото всюду черпается кровь. В обществе идёт скрытая охота, порой перерастающая в незримую войну за тех, в ком течёт хоть малая толика крови, способная породить достойных посвящения. Об этом и в Ани мало кто знает, имеяше всего те, кто стал объектом охоты. Их ведут с малых лет. Незримое, но всевидящее око контролирует каждый их шаг. Жизнь ни о чём не подозревающего кандидата становится цепью испытаний. Как ни странно, но случайных встреч в жизни кандидата на посвящение практически не бывает. Любой вошедший в его жизнь может оказаться учителем, контролёром или палачом ордена. Последний появляется, если кандидат не выдержал испытаний. Нет, его приход не означает конец жизни в буквальном смысле этого слова. Просто не состоявшемуся неофиту навсегда перекрывается доступ в высшие сферы, где посвящённые творят историю. С этой минуты он обречён жить среди тех, кто за вида маниже его. А среда либо делает инородца себе подобным, либо безжалостно уничтожает. Рано или поздно он сам наложит на себя руки, если, конечно, его бренная жизнь не прервёт раньше срока удар пьяной бутылкой по голове в воняющей мочьей подворотне. Но мало найти достойное пополнение. Как уберечь от неизбежной деградации, не дать превратиться в рафинированных эстетов и высоколобых умников, не способных на поступок? Орден Полярного Орла выжил и действует именно благодаря тому, что он один из немногих владеет магией действия. Знание обезвоет к действию, лишь действие порождает истинное знание, гласит один из законов ордена. Посвящение в орден открывает человеку кладезь знаний, недоступный простым смертным. Но в обмен Орден требует от него действий и поступков, выходящих за рамки привычных человеческих возможностей. Его воины живут там, где жить невозможно, сражаются там, где невозможно победить, знают то, во что отказывается верить человеческий разум. Очевидно, что найдётся слишком мало людей, способных выдержать подобное испытание. Но этих немногих воинов, выращенных Орденом, достаточно для того, чтобы выиграть самую тяжёлую битву. Действовать и побеждать. Отступать, чтобы напасть. ждать и готовя удар, жить сквозь смерть. Вот то малое, что может и единственное, что желает делать истинный воин. Он не солдат, раб приказа и командира. Он сражается потому, что не мыслит себе иной жизни. Он не знает и не хочет иного пути, кроме пути воина. Путь понятие слишком расплывчатое и плохо переводимое на язык родных хасин. Захваченным этой идеей, пришедшей к нам с востока, следует задуматься, что встав на путь воина, рано или поздно окажешься на тропе войны. Войны всех против всех, войны с самим с собой, как единственным источником собственных слабостей и недостатков. Вечной войны за знание, потому что только они даруют победу. И обратного пути уже не будет. На этом пути вы не найдёте следов ведущих вспять. Дорога вперёд вымощена костями тех, кто пал до вас. Придёт срок И кто-то пройдёт дальше, мимоходом взглянув на ваш труп у обучины. Много лет назад человеку, принявшему после обряда посвящения имя Олов в память о князе Севера, своей кровью освятившем договор у Белой горы, было сказано: отныне и навсегда твоя жизнь и воля становятся жизнью и волей ордена. Твои дети, где бы и от кого бы они ни родились, отныне и навсегда находятся под опекой ордена. Наши знания и наша сила отныне и навсегда становятся твоими. Пусть твой выбор ведёт тебя к победам, которые умножат славу ордена. Твоё поражение станет для нас испытанием, твоё предательство нашим позором. Помни, крылья орла способны поднять тебя к небесам, когти орла способны вырвать твоё сердце. Олав выбрал самый трудный путь путь одинокого воина. Он стал странником, человеком, не включённым в боевые группы ордена. Странник всегда и везде действует в одиночку. Ему поручают самые сложные задания, где риск превышает все допустимые нормы. Оставаясь один на один со своей судьбой и врагом, он принимает бремя опасности на себя, выводя из-под удара тех, кто с ним связан. Странник или побеждает и идёт своим путём одинокого воина дальше к новым испытаниям, или гибнет. И с его смертью обрывается тонкая нить, связывающая его с орденом. Искусство ближнего боя. Москва, август 1994 года. Совершенно секретно. Товарищу Подсидерцеву. Объект Лихой прибыл в адрес. Наружное наблюдение установлено. Подозрительных контактов не зафиксировано. Старший опера уполномоченный СБП РФ Алюхин СК. Совершенно секретно. Товарищу Подсидерцеву. По линии управления кадров МО получена дополнительная информация на объект Лихой. Справка Фрагмент. Максимов Максим Владимирович, 1965 года рождения, русский, из семьи кадрого военного. Образование высшее. Окончил военный институт в 1987 году. Проходил службу во втором отделе разведка штаб 14-й армии. Направлен для дальнейшего прохождения службы в ВЧ 672, 13-я бригада специального назначения Московского военного округа. По окончании курсов при военно-дипломатической академии получил назначение в 10-е главное управление – военные советники, генштаба МО. В 1989-90-м годах в составе специальной группы выполнял задание правительства СССР в Эфиопии. Участвовал в антипартизанских операциях против сил провинции Эритрея. При эвакуации советских граждан из страны связь с группой, блокированной в районе наступления сил Эритреи, была потеряна. Максимов МВ единственный, кто остался в живых из членов группы, самостоятельно вышел из окружения. Захваченная группой и сохранённые Максимовым МВ материалы представляли особый интерес с точки зрения безопасности СССР. В деле имеется сноска, что ознакомление с материалами по данному эпизоду возможно исключительно с личного разрешения начальника ГРУ Генштаба. По факту гибели группы было проведено расследование и возбуждено уголовное дело. По приговору военного трибунала, полковник Гру Ляхов ЕЦ, изобличённый в шпионаже в пользу РУМО США, в результате преступных действий которого погибла группа в составе 7 человек, был расстрелян. Признаков преступления в действиях Максимова МВ обнаружено не было. Решением отдела административных органов ЦК КПСС уголовное дело, возбуждённое в отношении Максимова МВ, было прекращено. За проявленное мужество награждён орденом Красной Звезды. Приказом министра обороны присвоено воинское звание капитан. Досрочно. В ходе событий в Вильнюсе в 1990 году Максимов МВР руководил отдельной группой специального назначения 3-го отдела 2-го управления разведка штаба Прибалтийского военного округа. За неподчинение приказу уволен из рядов вооружённых сил с формулировкой «за дискредитацию офицерского звания». Из материалов личного дела известно, что Максимов МВ прошёл диверсионно-разведывательную подготовку, специалист по скалачиванию и управлению диверсионными подразделениями. Отлично владеет всеми видами холодного и огнестрельного оружия. Обучен методам конспирации и оперативной работы, осведомлён о формах и методах работы МВД и КГБ. Владеет восточными единоборствами, особо интерес проявляет к их философскому и эзотерическому аспектам. Психологически устойчив, целеустремлён, контактен. Особо отмечается его способность к нестандартным действиям в кризисной ситуации. При командовании группой наиболее рискованную часть операций предпочитает выполнять лично. Тестированием и последующими проверками выявлена высокая психическая установка на победу в любых условиях, для чего способен гибко менять тактику действий, вплоть до имитации сотрудничества с противником. Открытым действиям предпочитает выжидание и нанесение неожиданного поражающего удара. С учётом индивидуальных особенностей признано целесообразным использовать в одиночных действиях в условиях максимального риска. Совершенно секретно. Товарищу Подсидирцу. Информация об участии объекта Лихой в боевых действиях в Нагорном Карабахе, Абхазии и Приднестровье полностью подтвердились. По данным агента Шершень, Лихой обладает обширными связями в среде так называемых бойвиков, тесно контактирующих с руководителями фронта национального спасения ФНС. Шишень утверждает, что во время антиправительственных выступлений в октябре 1993 года Лихой находился в Москве. Проверенными данными о его участии в вооружённом противодействии силам правопорядка служба не располагает. По информации из источника Капилан, в Сербии Лихой использовался балканским разведыцентром ГРУ без расшифровки оперативного интереса. Подобная осторожность объясняется формулировкой увольнения Лихова из рядов вооружённых сил. и его широкими контактами в среде антиправительственно настроенных элементов, собранных материалов с учётом повышенной социальной опасности Лихова. Достаточно для заведения дела о оперативной разработке с окраской терроризм. Предложения и план оперативной работы по данному делу мною подготовлены. Подполковник Жарков. Резолюция. Товарищу Жаркову Прошу обратить внимание и ориентировать оперативную группу, работающую по объекту Лихой, что он осведомлён о формах и методах работы специальных служб. Любые мероприятия в отношении объекта проводить исключительно по моей команде. Отдельно обращаю внимание, что при попытке задержания Лихой представляет повышенную опасность. Подсидерцев. Искусство ближнего боя. Москва, 1994 год. Максимов прессил на нагретой солнцем парапет и откупорил бутылку Баварии. С шипением выстрелила белая пена, и он тихо выругался, отряхнув мокрые пальцы. Кругом гомонили сбившиеся в кучки студенты мади. Между ними суетились бабки, дожидаясь пустых пивных бутылок. А соловевшие от выпитого за день бомжи разлеглись на травке неприхотливо, как цыгане. Бабок не гоняли. До вечернего аврала, когда срочно потребуется собирать на двойную дозу пойла, было ещё далеко. Остальные граждане, которым работа или принципы не позволяли пить среди белого дня, на повышенной скорости протискивались сквозь вольный люд, запрудивший пятачок перед метро и не задерживаясь на ряде в переход. Над всем этим стал повторением, возвышался гранитный тельман, скинув могучий кулак в пролетарском приветствии. Его каменный взгляд упирался в бывшую штаб-квартиру пролетарского интернационализма. Там, через забитый машинами Ленинградский проспект, Сверкала свежей повилкой здания Института общественных наук при ЦК КПСС. Заведение долгие годы готовило лидеров освободительных движений, террористов и потенциальных президентов всех цветов и оттенков кожи. После доста памятного августа оно притягло свергнутого Горбачёва с одноимённым фондом. Однако Горбачёв, не по рангу осмелев, позволил себе вяло покритиковать входившего во вкус власти нового хозяина, за что был лишён половины жилплощади. Тем же указом был вбит последний гвоздь в идеи пролетарского братства. В помпезное сталинское здание вселилась финансовая академия. В аквариуме, где откармливали пираний мировой революции, новая Россия решила разводить акулят капитализма. Максимов улыбнулся, оглядев напрягшиеся гранитные мускулы Тельмана. Тот, кто назначил встречу у кулака, так называлось это место в оперативных планах, сделал это не просто. Площадь у метро и всё творящееся на ней были прекрасной иллюстрацией произошедших в стране перемен. «Дорогой товарищ, перед Максимовым встал последний осколок интернационализма. Негр, уже ничем не отличающийся от отечественных бомжей, разве что цветом кожи. Чуть-чуть пива, очень мне плохо». Он коричнево-розовыми пальцами показал, какая доза поправит его пошатнувшееся здоровье. «И всё?» Прессиум Максимум мысленно провёл линию на заплеванном асфальте, пересекая которую Нигритус автоматически получил по голове. Нестерпимый амиачный дух, смешанный с естественным мускусным запахом чёрной кожи, шибал в нос уже метров в трёх. "Я ещё есть хочу", добавила жертва международного сотрудничества. "Эти плохие товарищи". Он кивнул на растянувшихся в теньке, как стояя бродячих собак бомжи. "Забрали у меня бананы и яблоки, которые мне дали армянские товарищи. Целый пакет" И ещё кроссовки. Один из бомжей, вооружённый стальной арматуриной, действительно был обут в почти новые кроссовки. А негр перебирал пальцами, вылезшими из дырок тёмно-синих носков. «Ладно, получишь пиво», – вздохнул Максимов. «Вечно у нас сброд со всего мира ошивается. Пол армии Наполеона гувернёрами трудоустроили. Разорившихся европейских дворянщиков в министры брали. А сейчас неудачники со всего света наших бомб замуж приглашают». И попёрли вантиристы и варьёвы экономические советники. Теперь ещё и бомжи будут наполовину иностранцами. Я тут живу, потому что нет виза. Нигер от нетерпения принялся приплясывать. Дома у нас переворот. Папа закончил Академию бронетанковых войск, его сразу расстреляли прямо в аэропорту. Я не могу домой, а из общежития нас выгнали. Началось, подумал Максим. Русские бомжи лепят прозлых чеченцев, которые их из квартиры выкинули, а чёрт знает, само собой про переворот. А ты бы взял пару друзей, прилетел в соседнюю страну, там бы ещё людишек набрал, прикупил оружие и дружненько бы так через границу попёрли, отомстить за папу, а? Не понял. Нигр на секунду прервал пляску светового вита и уставился на Максимова. На какое-то мгновение в этом расслабленном человеке проглянул зверь. «Опасное и красивое животное, ничего не прощающее и умеющее ждать». Зелёно-золотистые глаза стали неподвижными, как у леопарда, собравшегося для прыжка. «Всё-то ты понял, брат». Максима умысленно попробовал на вкус идеи рида в спящую в полуденном зное столицу неизвестной ему африканской страны. Вкус был знакомый, острый. Вкус сукровицы на губах, солёных ручейков по щекам, смывающих горячую пыль. Он даже зажмурился, так ясно почувствовал это. Жизнь, к которой он привык, была там, далеко, где неизвестные ему люди изрешетили из автоматов неизвестного выпускника бронетанковой академии. «Не, это как-то невозможно, товарищ». Негр отчаянно завертел головой, будто ему за шиворот залетела оса. «Конечно, для этого надо быть». Максимов добавил слово на Суахили. Негр удивлённо замарвил классными от перепоя глазами. «Воинам?» – переспросил он. Теперь он не играл. Сник и сразу разросся в настоящем, грязным, опустившимся трусом, не имеющим сил ни жить, ни умереть. Папа был воином, но его убили, а я нет, не могу. Жаль, такой повод пропал. Максимов отклебнул из банки и снова стал обычным горожанином, наслаждающимся пивом в душливой жару. За папу сам Бог велел посчитаться. В жертве этнических конфликтов всё-таки взыграла племенная гордость. Он бросил прощальный взгляд на зелёную банку в руках Максимова и отвернулся. "Эй, Мандела, пивка хочешь?" Позвали его из развесилевшейся отпущенной по кругу бутылки водки группки студентов, и он радостно затрусил к ним, как отошедшая собака, поманенная куском колбасы. Вот срань. Максимов одним глотком допил пиво и раздавил жалобно написавшую банку. Совсем разбаловались, черти чёрные. Без визы международного отдела ЦК даже в Рагул своих пристрелить не могут. Международный отдел ЦК, отдел, видавший работы с братскими коммунистическими партиями, являлся преемником распущенного в 1943 году Коминтерна. Международный отдел проводил активную политику на расширение коммунистической экспансии. На базе Института общественных наук Международный отдел ЦК готовил партийные и государственные кадры для развивающихся стран. В программу обучения студентов, кроме теории марксизма-ленинизма, входили и, так сказать, практические аспекты данного учения. Основа конспирации разведывательная и диверсионно-терристическая подготовка и тому подобное. "Одно хорошо", подумал он, раскуривая сигарету. "Это мой единственный контакт за последние 2 дня. Если пасут, мозги на век не оперов станут". Максимов нелегальный агент разведки Мозамбика. А вот и Эльза. Предстоял разыграть самый сложный вариант контакта. Максим был уверен, что всё это время его усиленно пасли. Сейчас открытой провокацией предстояло выяснить, кто навесил хвост. Это напоминало исполнение домашней заготовки хорошо сыгранной команды. Противник к ней был абсолютно не готов, а Максимов и люди Ордена заранее до мелочей знали каждый свой шаг. Из перехода выпоркнула красивая девушка, на секунду приковав к себе похотливое внимание всего мужского населения пятачка. Интерес молодых тут же угас, когда она подошла и чмокнула в щёку высокого представительного мужика. Он уже минут 10 маячил с букетом нежно-розовых орхидей. Парой они были красивой. Даже видимая разница лет в 20 не могла быть поставлена в вину ни девушке, ни мужику. По-хозяйски, обняв её за плечи, он повёл девушку припаркованной на обочине серой служебной Волги. Даже у Максимова кольнуло под сердцем, когда мужик одним движением поднял девушку на руки и перенёс её через ограждение. Плащ распахнулся, и всему озабоченному люду предстали точёные ножки во всей своей красе и длине. Присевший рядом с Максимовым мужичонка крякнул, чуть не захлебнулся с Жигулёвским, и выдавил. «Мда...» в котором было всё. И заранее приготовленная эпитафия благоверной супруги и извечная мужская тоска по женскому совершенству. Максимов проводил взглядом отъехавшую в Волгу и пошёл покупать ещё одну банку пива. Ровно через 10 минут он подошёл к невзрачному, заезженному до предела жигуленку, припаркованному в крайнем ряду. Водитель, по виду из обнищавших ИТР, высунулся из окна и спросил, «Куда, командир?» «Прямо, на речной вокзал». «Двадцать пять идёт?» «Хоть тридцать четыре, лишь бы в сумме получилась семёрка», – подумал Максимов и перепрыгнул через ограждение. На водителя была жёлтая куртка, в номере машины были две семёрки. Судя по всему, контакт чистый. Они выждали, когда от светофора пойдёт поток, резко вырулили, оказавшись первыми. Машину наружки, если таковая была, должно было неминуемо прижать к обочине. Водитель до отказа вдавил педаль газа, у жигуленка под ветким капотом скрывался форсированный движок. Свободной рукой он покрутил настройку приёмника. Из динамика в салон ворвался треск эфира и встревоженные голоса. Первый, сороковому, ответь. Объект уходит. Бежевая единичка. МОУ-4772. Принял, двенадцать. Первому, давай за ним. По воздуху, что ли, нас прижало. Уходи вправо, на перехват. По Усиевича одностороннее движение. Так, двенадцатый, обходным за ним. Третий берёт под контроль Волоколамское шоссе. Сорокавому будь в готовности выдвинуться по первому сигналу. Конец связи. Максимов кивнул на серийный приёмник, внутри которого спрятали широкополосную УКВ-станцию. Будем отрываться? Нет. Водитель ловко качал маятник, не сбавляя скорости, ныряя в освободившийся просветы между машинами. У высотки гидропроекта я приторможу. Выпрыгивай и ныряй в подземный переход. Дом справа, поворотня. Зелёный санитарный оазис. Задние двери открыты. Постучишь три раза водителю, он знает куда ехать. Всё, приготовься. Пошёл. В комнате были только два кресла и разделявший их низкий столик. Окон не было. Пахло свежевымытыми полами и слегка разогретым задним бетоном. Максимов был готов дать руку на остечение, что машина с закрашенными стёклами привезла его на военный объект. У нас не больше часа, сказал, садясь в кресло напротив мужчина, встречавший девушку у кулака. Максимов отметил, что уверенность в себе у человека не показная. По всему было видно, что привык отдавать приказы и добиваться их выполнения. Особенно понравились глаза. У этого человека они были голубые с пролидью, цвета январского неба с солнечным днём. Максимов положил на стол кулак с отведённым в сторону большим пальцем. Это был знак странника, человека, работающего в одиночку. Сидевший напротив чуть помедлил и положил рядом открытую ладонь правой руки. На языке ордена это означало, что он руководит группой из пяти человек. «Есть вопросы?» Человек убрал руку. «Мне было приказано обеспечить твои прикрытия. Пришлось пойти на открытую провокацию, иначе бы они не раскрылись. Ты живёшь в квартире, снятой через подставных лиц с детективным агентством «Слово и дело». В доме напротив оборудован их пост наблюдения. Это всё, что удалось узнать за эти дни. А сегодня они запаниковали. Как ты понял, мы прослушивали их разговоры. Старший в конце концов задействовал гаишников». Наши надежды, что эта самодеятельность очередного детективного агентства не оправдались. Очевидно, тебе послала государственная служба. Да, пока не забыл. Он протянул Максиму листок из блокнота. Здесь адрес, телефон и имя одной барышни. Живёт в том же доме, где тебя подобрал УАЗ. Вдвоём с ней сообразите, где и как познакомились. По легенде ты сейчас у неё. Где и остался до утра, сказал Максимов, поджигая листок над пепельницей. Потому как искренне улыбнулся, сидевший напротив, понял, что ничто человеческое ему не чуждо. Таких Максимов любил. Ну, так уж наглеть не надо, а то топтуны всю Москву на уши поставят. До восьми вечера потерпят. Максимов вытер запачканные пеклом пальцы. Перенервничать и легче поверить в легенду. Что мне делать дальше? Есть два варианта. Сказать спасибо тем, кто вытащил тебя с Балкан и уйти не попрощавшись. Второй вариант остаться в деле и выяснить, кто и для чего пригласил в работу боевика твоего уровня. Решать тебе, Олов, так сказал Норд. Максимов незаметно скользнул взглядом по сидевшему напротив. Все вдания о страннике мог назвать лишь тот, в чьё временное распоряжение поступал странник, а о существовании Норда знал очень узкий круг лиц. Первое впечатление оказалось правильным. Сейчас Максимов понял, что стояло за секундной паузой перед тем, как этот человек показал знак руководителя пятёрки. Его ранг в Ордене был значительно выше, чем он показал условным жестом. Для мелкой уголовщины меня не стали бы приглашать, так? Отход заставили залегендировать под ноль. По неофициальным источникам я подорвался на мине. С другой стороны, если наружка не есть, дежурная проверка, то заказчик страхуется, отрезая мне пути к отступлению. Данных никаких, но предчувствую серьёзную операцию. То-то и оно. Собеседник провёл ладони под чёрным с серебристыми нитями волосам. А руки набитые, отметил Максимов скризным взглядом по белым пятнышкам костяшек на тонких кистях собеседника. Кирпич, может, и не перешвебёт, но ударить больно сможет. Прежде чем ответить, должен сказать, что никто не планировал задействовать тебя в операциях. После Сербии тебе надо отдохнуть, и хотя бы месяца два отлежаться на грунте. Никаких претензий в случае отказа. Решай сам. Максимов усмехнулся, вспомнив чернокожего бамджа, и сразу же ощутил на губах остро-корявый привкус опасности. Пьяненькому Манделе жизнь наверняка не раздавала шанс стать другим, а он им не воспользовался. Максим давно свыкся с тем, что по отношению к большинству живущих он является чужаком, и на верцам, и на руцах. Он был другим и хотел таким и оставаться до конца. Он искренне верил, что тот, кто посылает нас в эту жизнь, возлагает определённые надежды. Мы обаваем на помощь от него, а может быть, он ждёт помощи от нас. Дойти до этой мысли нелегко, но ещё труднее жить с ней. Потому что жизнь превращается в миссию, задание, сути которого ты никогда не постигнешь. И тот, кто ждёт от тебя действий, раз за разом проверяет на слом, подбрасывает благовидные предлоги выхода из игры. Достаёт лишь раз купиться на никаких претензий в случае отказа, и он отвернётся от тебя навсегда. Операция руководите вы, спросил Максимов. Это важно? Это всегда важно. Сидевший напротив подумал и коротко ответил: "Я" Он положил узкую ладонь на стол. Мизинец и безымянный палец были сжаты, остальные расставлены так, чтобы образовался иеронический знак Анзус посланник. Для посвящённого в тайный язык жестов ордена этот знак означал, что показавший его выполняет задание руководителя ордена и от его имени имеет право требовать безоговорочного подчинения. Максимов посмотрел на посланника, представил, как бы выглядел этот человек после двухнедельного рида в горах. Чутье подсказало: нормально бы выглядел Как и полагается остоновившему от усталости мужику, не хуже. Я останусь в деревне, кивнул Максимов. Хорошо подумал. Да. Вздействуй свои силы, Олов. Сейчас прямо отсюда я могу тебя эвакуировать и надёжно спрятать от чужих глаз. Завтра такой возможности уже не будет. Его голос был начисто лишён эмоций. Он не пытался воздействовать на Максимова, лишь бесстрастно перечислял аргументы для возможного отказа. Итак, да. Решение принято. Последник достал сигареты и закурил. Максим молчавл плечами, сбрасывая напряжение. "Я работаю в составе группы", спросил он. "Нет, ты улов странник, и в таком качестве ты мне больше подходишь. Что задумали те, кто тебя нанял, мы не знаем. Фактически, мы бросаем тебя в пекло, чтобы это выяснить. Похоже на разведку боем. Для тебя это будет бой одного против всех. Ни надёжной связи, ни эвакуации на случай провала. Я сам понимаешь, гарантировать не могу". Он аккуратно затушил сигарету в пепельнице. Риск запредельный. Единственная гарантия успеха это ты сам. Именно поэтому мне был нужен странник твоего уровня. Посланник долгим холодным взглядом осмотрел Максимова с ног до головы. Надеюсь, ты не переоценил свои силы, а я не ошибся в тебе. Сейчас пройдёшь в соседнюю комнату, пробудешь там столько, сколько сможешь. После этого проработаем детали. Он кивнул, давая понять, что разговор окончен. В этой маленькой комнате стены были задрапированы чёрной тканью. Никакой мебели. Максим осел на чёрный мягкий ковёр, поджав под себя ноги. Стоявший в центре полуметровый куб мелодично тренькнул, и его боковины плавно раскрылись. Свет в комнате погас. Огромный, в два кулака кристалл неправильной формы, подсвеченный снизу, вспыхнул в полной темноте. Максим невольно протянул к нему руки, но яркое освещение, исходящее от камня, обжигало холодом. Сначала в сознание ворвался вихрь образов. Всё, что хотелось забыть, всё, что до этого не мог вспомнить, нахлынуло, загружилось, наслаиваясь друг на друга. Это был необыкновенно яркий фильм, смонтированный безумным режиссёром. Горы. Разряжённый воздух звенит от звука, зависшей над головой вертушки. Она так близко, что слышен вжикающий звук лопастей, секущих воздух. Словно кто-то врезается острой косой в густую траву. А потом мерный цок от приближающейся очереди. Трава была высокой, чуть побитой начинающейся жарой. Сезон тропических дождей был на исходе. В небе неподвижно стояли последние тучи, похожие на огромные синие-чёрные горы, неведомые силы, оторванные от земли. Человек выскочил из травы неожиданно. Громко, словно был единственным звуком во вселенной, класснул боёк автомата. Бесконечное мгновение до грохота выстрела. Тишина. Осечка. Меркнуло в мозгу, а твой автомат уже рванулся и из рук выплёвывал в длинную очередь. На чёрном лице человека ярость и счастье охотника, постерегающего зверя, сменились отчаянием и страхом. Потом по его телу от плеча к животу пробежала красная пунктирная линия, и он завалился в траву. Сочные зелёно-золотистые стебли стали красными. Вода не отпускает, она тянет назад. Берег совсем близко, ещё чуть-чуть и под ногами будет вязкое и листое дно. Ног холодное течение отбрасывает по мальчишески худое тело, закручивает, тянет вниз. Он успевает заметить мать, размахивающую руками на противоположном берегу, рвётся к ней с последних сил. Под водой темно и холодно. Вихрь образов из бурного потока превратился в тонкий ручейёк, потом и он замерз сквонный холодом. Холод был повсюду. Тонкие лучи ледяного света, как иглы, пронизывали и едва удерживающее тепло тела. С каждым вдохом в лёгкие врывался поток студёного воздуха, вымораживая тело изнутри. Сердце билось всё слабее, с трудом толкая по венам загустевшую кровь. В помутневшем сознании ещё вспыхивали яркие картинки, но он уже не мог понять, из его жизни они или нет. То, что привыкли называть жизнью, уже не существовало. Её выжих леденящий свет, идущий из глубины камня. Он уже не чувствовал своё тело, дыхания не было. Холодный ветер, рождённый во внешней пустоте, свободно врывался во внутреннюю пустоту, где затухало эхо последнего удара остывшего сердца. Свечение стало нестерпимым, и он почувствовал, что его неудержимо засасывает в слепящий водоворот ослепительного ледяного света. Конец мелькнул в сознании, и сразу же следом, чьей-то голос прошептал: "Холод снаружи, огонь внутри". Тонкие иголочки льда затрепетали от звука этого голоса, и пустота вокруг на секунду вспыхнула, рассеченная цветными остриями искорками. Он с трудом вздохнул, невероятным усилием воли заставил дрогнуть сердце. Раз Потом ещё. Тонкий ледяной панцирь треснул, и тёплый красный свет пробился сквозь прозрачную скорлупу, сковавшую сердце. Ещё, ещё, ещё раз. Гулки удары горячего сердца заполнили внутреннюю пустоту. Холод стал отступать. Острые ледяные иглы медленно выходили из заживающего тела, оставляя после себя зудящие ранки, через которые наружу, как кровь, сочилось тепло. Уже когда холод отступил, ледянящие прикосновения света наталкивались на горячие волны, идущие из внутренней пустоты. Он позволил измученному сознанию рухнуть в красную бездну забытья. Горло обожгла терпкая струя. Максим резко кашлянул и открыл глаза. Лицо склонившегося над ним человека было непроницаемым, только в уголках губ залегла улыбка. "Поздравляю, Олов. Я видел немало людей в слезах и соплях, катавшихся по кавру. может быть сильным и смелым, но для того, чтобы пройти испытание холодом, нужно нечто большее. В тебе это есть. Не спрашивай, как это называется, никто не знает. Он помог Максимову сесть. Свет уже включили, чёрный куб исчез. Максимов ошалело покачал тяжёлой головой и с благодарностью взял протянутый стакан. В научных центрах, архивах, в сектах, порой в самых диких и труднодоступных селениях люди ордена искали чудом сохранившиеся знания. Охота шла беспощадна. Слишком уж многие хотели даруймого этими знаниями могущества. Максимов однажды сам участвовал в такой экспедиции за знаниями. Тогда за манускрипт какого-то монаха, всю жизнь прожившего в джунглях Бирмы, было заплачено жизнью трёх человек своих, а сколько положили чужих, вспоминать не хотелось. Что обкатали на нём сейчас, он не знал. Сознание ещё не восстановилось, было такое ощущение, будто она незащищённый мозг приснули кипятком. Джин спросил на хрипшем голосом, кивнул на стакан в руке посланника. "Да, согрейся немного". Человек улыбнулся и крепкой ладонью потирал его по плечу. "Пока ты тут, э, в общем, мне только что передали, вычислили хозяина наружки. Порыбуем сейчас кто-то на хераце и базе, на которую в конце концов поехали машины на рушке. По тебе работает служба безопасности президента. Неплохо для начала". Максим остродум сглотнул вязкую горечь. Посланник неуверенно постучал по полу, но промолчал. Когти орла Норду. В ответ на запрос СБП РФ, управлением кадров МО передало справку на Улофа, конкретного адресата, инициировавшего запрос, установить не удалось. Славутич. Норду. Для активной работы в агентстве Слово и Дело решил задействовать агента Бруно. Прямой контакт Бруно с Олафом в рамках операции не предусматривается. Печора. Норду. По информации пастуха, в частях и соединениях Московского военного округа усилена активность соответствующих служб ФСБ РФ. Ведутся зандажные беседы с рядом военнослужащих, ранее имевших контакты с оперативным составом особых отделов, о возможном участии в боевых действиях в районе Кавказа на контрактной основе. Грант.